Глава восьмая. Новые послушники. Катерина стояла на крыше гигантского небоскреба и наблюдала за горящим городом. В темной от копоти неба вздымались клубы смрадного черного дыма, среди которых полыхали вспышки багровых молний. Здания в несколько этажей горели и рушились, со всех сторон раздавался жуткий грохот и крики гибнущих людей. Мимо, кружась вокруг своей оси, пролетел сбитый военный вертолёт. Он камнем упал и исчез в клубах дыма. Далеко внизу послышался грохот взрыва, и к небу взметнулись языки пламени. Девушка поднялась на бетонный парапет и, приблизившись к самому краю, глянула вниз. Улицы Санкт-Петербурга застилал дым, ворошенные автомобили, многие вверх колёсами валялись вдоль дороги, мечущиеся в ужасе люди с такой высоты казались жалкими муравьишками. Сотни хираптерера атаковали их, монстры хватали своего пещя, тот же сожртой и тут же возносились в небо, унося их с собой. Катерина подняла руку и приподняла прозрачное забрало своего шлема. Шлемы Она опустила голову, действительно, всё её тело покрывали изящные лёгкие доспехи из красного сверкающего стекла. Девушка взглянула на руки. Они были в перчатках из красного золотистого стекла, а пальцы заканчивались короткими острыми когтями. Вся она, подобно средневековому рыцарю, была закована в красную броню из стекла. Екатерина даже не успела удивиться этому, когда позади неё раздался гулкий голос. Ты хорошо потрудилась, сестра тьмы. Я рад, что не ошибся в тебе. Все наши старания были не напрасны. Екатерина в ужасе обернулась. Она увидела высокий столб шевелящейся тьмы, очертаниями напоминающий человека. В чёрных клубах теней сверкали красные всполохи и вились кольцы щупалец, покрытых блестящей чёрной чешуёй. Там, где полагалось быть лицу, распахнулись два светящихся красных глаза, они смотрели прямо на неё. Девушка вскрикнула от страха и проснулась. В узкое оконце каморки едва проникал дневной свет. Софья и Елена уже одевались, и обе удивлённо взглянули на неё. Катерина тяжело дыша, бессильно откинулась на жёсткую подушку. "Дурной сон?" счастливо спросила София. "Ты кричала?" "Да", кивнула Екатерина. Сердце гулко стучало в её груди. Она несколько раз глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Вчера она надеялась, что её появление в монастыре Зеркальных ведьм тоже окажется дурным сном, но всё как ни печально происходило на самом деле. — Я сама почти не спала, — призналась София. — Привыкните, — с чувством превосходства сказала Елена. — Поначалу всем приходится не сладко, в этом нет ничего постыдного. Но сейчас нам лучше поторопиться. В это время все послушники должны выходить на площадь монастыря. Снаружи послышался странный гул. Катерина и София напряженно прислушались. — Это колокол на главной башне, — пояснила Елена. — Сигнал ко всеобщему сбору. Катерина откинула одеяло и села на постели. Все ее тело ныло от боли. То ли от вчерашних ударов плетью, то ли от неудобной жесткой кровати. Она стянула через голову рубашку и начала переодеваться в дневной костюм. София уже была одета в такую же одежду. Наряд Елены отличался от их грубого и неказистого тряпья. Девушка облачилась в облегающий костюм из красной кожи. На руки она натянула мягкие перчатки, на ноги сапоги до колена на высоком каблуке. Катерине и Софии пришлось обуться в грубые кожаные башмаки, которые оказались слишком большими. Елена заметила их вопросительные взгляды и усмехнулась. «Вы живете здесь столько, сколько я живу, вам тоже дадут более приличную одежду», — сказала она. «Сразу после обряда посвящения». И она повела их к выходу из башени послушников. В башне оказалось множество подобных комнат, в каждой из которых жило по трое, а то и четверо подростков. Девушки двигались по просторным сумрачным коридорам, иногда их обгоняли другие в кожаных костюмах, похожих на наряд Елены. Некоторые смотрели на них с любопытством, а во взглядах других сквозило странное злорадство. Катерина не обращала на них внимания. Она решила относиться к этому как к поступлению в очередную школу, которых в ее жизни было немало. К тому же у нее не выходил из головы тот ужасный сон. Раньше и тоже снились кошмары, но никогда они ещё не были такими реальными. Что это? Плод больного воображения или возможное будущее? То, что ждёт землю, если темнейший сумеет вырваться из зерцали и вернёт себе былое могущество? Екатерина по неверию содрогнулась от одной мыслью об этом. Вскоре они вышли на площадь замка, выложенную булыжником и окружённую со всех сторон высокими зубчатыми стенами. Над их головами вздымались мощные каменные башни древнего монастыря, при дневном свете Екатерина смогла разглядеть их получше. Старинные величественные строения поражали воображение. На стенах монастыря, по углам площади, между башнями на постаментах возвышались статуи из чёрного стекла, и снова девушке показалось, что они едва заметно шевелятся. Её странные способности вновь давали о себе знать. На площади уже собирались люди, красные накидки зеркальных ведьм были видны издалека. Почему ведьмы прячут лица под масками? спросила София. Так озаведённый порядок, поспешно ответила ей Елена. Ведьмы частично состоят из стекла, частично из плоти и крови. Некоторые выглядят настолько ужасно, что это даже хорошо, что они носят маски. Но Маура и Клариса не прячут своих лиц. Маура здесь старшая, она не обычная ведьма. Главнее ее только красная Аббатиса. Она, как и Клариса, умеет скрывать свою внешность или с помощью особых заклинаний создавать новую. Некоторые ведьмы на это способны. — Лучше бы скрывала свои четыре руки, — сказала София. — Это же ужас какой-то. Кесирина снова вспомнила записки отца о Гертруде Балховской. Та тоже выглядела писаной красавицей, но на самом деле была стеклянной. Полицейский плакат, вклеенный в дневник её отца, передавал всё жуткое уродство её подлинного лица. Мимо них прошагали две женщины в тёмных платьях и грязных передниках. Они тащили большие корзины с бельём. Екатерина удивлённо посмотрела им вслед. Женщины совсем не были похожи на членов ордена. Это работницы монастыря, пояснила Елена. Они не ведьмы, тоже удивилась София. Обычные люди. Им платят за работу, они живут в дальней части замка. Они не из Нордшпигеля, спросила Екатерина. А они из более дальних мест? Елена как-то странно взглянула на девушку. А в Нордшпегеле сейчас вообще никто не живёт. Только волки рыщут. Их в местных лесах развелось просто неимоверное количество. Но она же, пролетая над городом, отчётливо видела огни в его домах. Кто-то ведь их разжёг. Елена уже вела их дальше, и Катерина не стала ее расспрашивать. Но все это было чертовски странно. Они прошли мимо конюшни длинного приземистого строения с плоской крышей, откуда доносилось ржание лошадей. Далее девушка увидела отгороженный загон, где бродили косматы и зорги. Она насчитала шесть монстров черного и бурого цветов. Гигантских псов как раз кормили. Двое угрюмого вида мужчин в кожаных фартуках бросали через ограду куски сырого мяса, а зорги жадных пожирали клацая огромными челюстями. Рядом с загоном она увидела нечто жуткое. Это была гора из тел мёртвых волков, над которой с громким жужжанием кружились мухи, похоже, зоргов этим и кормили. Что это? ужаснулась София. «Сюда они сваливают выпотрошенных волков», — мрачно пояснила Елена. «Ведьмы охотятся на них, отлавливают живьем в местных лесах, а затем используют их внутренности в своих ритуалах, предсказывают по ним будущее, готовят разные снадобья и зелья». «Из волков?» — воскликнула София. Елена мрачно на нее взглянула. «Уж лучше из волков, чем из людей. Случалось здесь и такое». Больше София вопросов и не задавала. Катерина тоже предпочитала не знать подробностей. Какой-то парень, толкая перед собой тележку с овощами, шагал им навстречу. Симпатичный, стройный, черноволосый, со смуглой кожей, будто он постоянно бывал на солнце, он как-то странно взглянул на неё. У него оказались очень необычные глаза, жёлто-зелёные, будто кошачьи. Парень смущенно отвернулся и ускорил шаг, а Катерина повернулась к Елене. — Откуда овощи? Здесь что, есть огород? — расспрашивала она. — Да, во внутреннем дворе монастыря есть небольшая фруктовая роща. Там работает несколько садовников, но иногда и послушников заставляют покопаться в земле. — А что, понравился паренек? — Елена рассмеялась. — Он здесь недавно. Могу познакомить. — Да. Просто интересно, уклончиво ответила девушка, а для себя отметила, что ей стоит наведаться в этот сад. Она уже начала обдумывать планы побега и прикидывала все возможности. Они вышли к площади, где уже собралось почти 4 десятка человек. Послушники монастыря были в красной кожаной одежде, похожей на костюм Елены. Новичков среди них оказалось всего четверо. Катерина узнала их по невзрачной домотканой одежде и затравленным взглядом. Наверное, она выглядела сейчас не лучше. Зеркальные ведьмы в стеклянных масках и длинных шёлковых накидках, словно безмолвные статуи, стояли перед подростками. Маура со злым сморщенным лицом расхаживала перед двоной в прибывшими, опираясь на свою палку. В одной её руке был свёрнутый в кольцо кнут, две другие лежали на широком поясе, расшитом золотом и драгоценными камнями. Елена отошла к своим товарищам, Катерина и София робко приблизились к другим новеньким. Теперь их стало шестеро. Неподалёку с крестив на груди руки стояла Клариса. Ведьма, которая пожалела Катерину прошлой ночью. На ней был длинный, скрывающий фигуру балахон багрового цвета, однако лицо было без маски, и длинные тёмные волосы свободно падали вдоль его на плечи. Судя по выражению её лица, происходящее на площади ей совсем не нравилось. Итого шесть человек, удовлетворённо кивнула Маура, пересчитав новичков. Неплохой лов для нового циклоеньо. Настали свои синицы, насколько вы будете полезны со своими способностями? Ты, одна из её тощих рук указала на притихшего парня с огненно-рыжей шевелюрой, мальчишка испуганно вздрогнул и воззрился на старуху. Что? Твоё имя? Лелянит, -ле -ле -ле заикаясь, ответил паренёк. — Что ты умеешь, Леонид? — спросила Маура. — Не зря же луна указала хироптерам на твой дом. Леонид робко поднял дрожащую руку. Его кожа вдруг стала прозрачной, как стекло. Он остекленел полностью, как Матвей, совсем недавно, но продолжал двигаться. Катерина не верила своим глазам. Леонид сжал пальцы в кулак, и на его костяшках выступили короткие острые шипы. — Могу становиться прозрачным. и превращает своё тело в оружие, тихо произнёс парень: "Ничего не скажешь, полезная способность для такого труса", хихикнул Маура. "Но ничего, мы сделаем из тебя чайнового храбреца. захочешь жить, победишь свой страх. Ну, а ты?" вежливо шагнула к девушке, застывшей рядом с лянидом. Невысокого роста, крепкая, смуглянка. Длинные чёрные волосы были заплетены в множество тонких косичек и свободно падали ей на плечи. При приближении старухи девушка тоже начала трястись мелкой дрожью. «На что ты и способна, жалкая трусиха?» — рявкнула ей в лицо Маура. И нервы той не выдержали. Девушка с косичками вдруг повернулась и бросилась бежать. Она подскочила к каменной стене, выпустила из пальцев острые загнутые когти, каждый почти по пятнадцать сантиметров, и, быстро цепляясь за выступы и трещины кладки, стала подниматься вверх. Кнут одной из ведьм резко обвил ее за шею и рванул вниз. Девушка сорвалась со стены, рухнула на камень. менные плиты застонала от боли. "Какая преткая!" рассмеялась Маура. Клариса бросилась к беглянке и опустилась рядом с ней на колени. "Разве так можно?" рассерженно крикнула она ведьме. "Она же могла погибнуть. Ты всегда их жалеешь, Клариса," недовольно буркнула Маура. "Хоть у кого-то в этом монастыре должно быть сердце, мы сложим темнейшему" Все во имя его власти и процветания. А эти детишки, — Маура презрительно плюнула, — лишь расходный материал. Гренаис, которой мы должны слепить произведение искусства, она склонилась над стонущей от боли девушкой, думала сбежать от нас. Как тебя зовут, мерзавка? беглянка что-то тихо прошептала, задыхаясь от боли. Не слышу! рявкнула четырёхрукая ведьма. Рива простонала девушка. Кажется, у неё сотрясение мозга, а забоченно произнесла Кларисса. Отнесите её в лазарет, приказала Маура. А я пока поговорю с остальными. Две ведьмы в масках тут же схватили Риву за руки и волоком потащили прочь. Кларисса выпрямилась и негодующе посмотрела на Мауру, но четырёхрукая не обратила на неё внимания. Она хмуро глядела на двух стоявших рядом мальчишек. Один из них, тот, что был повыше и покрепче, широко улыбнулся ей. Его симпатичное открытое лицо сразу располагало к себе, и Кларисе он понравился. Голубоглазый и светловолосый, с непослушными, торчащими во все стороны вихрами. «Данил», — представился он, — «сливаюсь с местностью». «Как это?» — не поняла старуха. Даниил присел на корточки и прижал обе ладони к каменной плите мостовой. Точь-в-точь его кожа приобрела серый цвет, а руки почти слились с камнями. Мало того, на его теле проступили трещинки и выбоины, такие же, какие Екатерина видела у себя под ногами. Даниил отнял руки от камня и выпрямился. Его кожа тут же стала прежней. Затем он приложил левую руку к булыжнику, и всё повторилось. Теперь его правая рука, сжатая в кулак, приняла форму большого круглого камня. Маура хмуро кивнула и взглянула на его соседей. то отказался полной противоположностью Данила. Худой, бледный и черноволосый, с маленькими прищуренными глазками, его кожу покрывали странные узкие полосы, словно кто-то разрисовал всё его тело тонкой кистью. Линии пересекались, образуя странные узоры, словно трещины на стекле. Казалось, его специально разрисовали квадратиками, ромбами и треугольниками. Меня зовут Эмиль, мальчишка скривился в усмешке. И я даже рад, что попал сюда. Почти все жители моего городка боялись меня, и мои родители не могли дождаться момента, когда меня заберут хероптеры, жалкие трусы. "Всё настолько печально", поинтересовалась Маура. "В детстве все постоянно издевались надо мной", с горечью сказал Эмиль. "Но ничего. Когда-нибудь я вернусь в родные места и поквитаюсь со всеми, кто не давал мне житья. Его глаза блеснули каким-то нехорошим блеском. Катерине этот тип сразу не понравился. В школе, где ей приходилось учиться, ей встречались подобные. Их всегда унижали старшие ребята, а они потом срывали злобу на младших, тех, кто пока не мог дать им отпор. Так что я с радостью буду учиться здесь. Я хочу развить свои способности и стать ещё сильнее, заявил Эмиль. Похвальное рвение юноша кивнул Маура. И мы поможем тебе воплотить твои мечты в реальность. Так что ты умеешь сделать? Эмиль вышел вперёд и стащил через голову рубаху. Всё вот шедусное тело покрывали эти необычные татуировки. Он широко расставил ноги и поднял руки, затем закрыл глаза и сосредоточился, а затем случилось такое, что все ахнули. Кожа мальчишки соскользнула, и с него разлетевшись на сотни сверкающих стеклянных чешуек, Все эти квадратики, ромбики и треугольники оказались отдельными пластинками, покрывающими его тело, как будто это был пазл. Но без них он выглядел как освежованный человек, кровавое месиво из мышц и переплетённых сухожилий, оскаленные зубы, выпченные глаза. Некоторые девушки побледнели и зажмурились, ребята, потрясённые увиденным, застыли. Пластины его стеклянной кожи облетели вокруг Эмиля, сверкая и переливаясь на свету, а затем вернулись на своё место, плотно облепив его, принёк снова стал прежним. Маура восторженно заглядывала обеими парами рук. Такого мне ещё не приходилось видеть, воскликнула она. Эмиль улыбнулся тонкими губами, снова натянул рубашку и вернулся в строй, но другие ребята со осторожностью отодвинулись от него. а Маура, в свою очередь, обратила свое внимание на Софию. Та быстро продемонстрировала свою вспышку света, на мгновение ослепив всех присутствующих. Ведьма удовлетворенно кивнула, затем подошла к Катерине. — А вот последнее наше пополнение, — громко сказала она. — Показывай свое умение и закончим с этим. — Но я ничего не умею, — растерялась Катерина. Маура недоверчиво на нее уставилась. — Совсем ничего? А не лжешь ли ты мне? Смотри, моя плеть живо развяжет тебе язык. — Я могу кое-что, но ничего особенного, — призналась Катерина. — Но что-то ты умеешь? — Иногда я вижу прошлое в зеркалах, — начала вспоминать Катерина. — Еще я вижу, как стеклянные статуи шевелятся, словно они живые. А иногда мне удается призвать темный гламор. По толпе прокатился изумленный вздох. Ведьмы в масках застыли, словно из вояния. Клариса изумленно приподняла тонкие брови. «Что?» — вытаращила глаза Маура. «Ты лжешь, дрянь!» «Нет», — покачала головой Катерина, — «это правда». «Никто не может по собственному желанию призывать темный гламор, кроме самых сильных магов Зерцалии!» — рявкнула Маура. «Все об этом знают!» «Не хотите, не верьте?» — равнодушно пожал плечами девушка. «Темный гламор!» — выдохнула четырех рук. «Это же надо придумать такое!» «Я ничего не придумываю!» Катерина предпочла бы вообще ничего не рассказывать, но ведьма ведь все равно выяснит правду. В этом она не сомневалась. «Ай, не нравишься ты мне, девчонка!» — подозрительно прищурилась Маура. «Отведу-ка я тебя к госпоже Абатисе. Пусть она сама с тобой разбирается!» «Все равно ей придется выяснить, какие способности в тебе скрыты. Пойдем со мной!» Одна из ее рук больно впилась в плечо девушки. «А все остальные ступайте в трапезную!» — скомандовала ведьма. «Впереди долгий день, и нам не нужно, чтобы вывалились с ног от голода!» Ведьмы повели всех ребят к самой дальней башне, а Маура грубо толкнула Катерину вперед. Нав другую сторону сказала она: "Вовсе не обязательно так толкаться", возмутилась девушка. "А может, погнать тебя кнотом?" разозлилась Маура. "Но ж тогда ты будешь пошевеливаться". Софи и Елена отправились с остальными ребятами. На прощание Софи бросила на Катерину встревоженный взгляд, та бодряюще улыбнулась ей в ответ. Хотя у самой сердце сжималось от страха. Маура повела её к входу в самую высокую башню монастыря. Их сопровождала Клариса. Вблизи Екатерина рассмотрела её получше. Миловидная, несколько полноватая, она с интересом смотрела на Катерину и чем-то напомнила ей Елену Владимировну, учительницу из школы Санкт-Петербурга. Это было так далеко, в какой-то другой прошлой жизни. А ведь не прошло и пары недель с момента ее перехода в этот зачарованный мир. Красную накидку женщина небрежно набросила на плечи, и ее длинные темные волосы слегка шевелил утренний ветерок. «Решила пойти с нами, Клариса?» — спросила ее Маура. «А как же?» — ответила женщина. «Не каждый день я слышу о темном гламоре. Меня тоже немало заинтересовала эта девчонка. Твое имя?» — Бьянка. «Откуда, говоришь, тебя принесли...» Есть весть го로나, ответила Катерина. А, Маура переглянулась с удивлённой Клариссой. Наслышаны. Гонцы донесли до нас вести о вещах, творящихся в вашем городишке. Там происходит много интересного. Это верно, согласилась Катерина. Интереснее некуда. Вероломная Дельфина оказалась дочерью оракула Червей. Прекончила своего попа-колдуна, лишённого могущества заклятьём дам и теней, и забрала его в озерцо Кликон, а подъёмный завод мастера Зеркал десятками отливает магические зеркала, предназначенные для вторжения приспешников Властелина в Зерцалии на землю и в другие миры. Что и творить на Вестхилионе, не соскучишься.